В нем снова поднялась злость, но на сей раз у него не было желания носить ее с собой, как это было всегда. Удерживать ее в себе, чтобы образовался нарыв. поздно, отступать некуда, хотя каждую победу над Грейвольфом ему следовало бы считать своим поражением. Грейвольф глянул на него из-под полуопущенных век. — Ты пришел не для того, чтобы сказать спасибо, Леон. Он насмешливо скривил губы и скрестил руки. — Ну, валяй, говори. — Что ты на самом деле хотел сказать? — Только одно джерк. Ты можешь хоть тысячу раз называть себя Грейвольдом, но все равно останешься тем, что ты есть. Существует правило, по которым индейцы получали свои имена, и ты не подпадаешь ни под одно из них. Вот у тебя на стене красивая маска, но она не оригинал. Подделка, как и твое имя. И еще. Твоя дурацкая природозащитная организация, она тоже подделка. Внезапно из него фонтаном вырвалось все, чего он не собирался говорить, но уже не мог остановиться. Твой уровень... Это тунеядцы и негодяи, которые удобно устроились на твоих плечах. Ты не видишь этого? У тебя детские представления об охране китов. Выбранный народ — что за чушь? Твой народ никогда не одобрит твоей прибыль. Кто бы говорил, только не ты. Ты лучше меня знаешь, что твой выбранный народ снова ведет охоту на китов. Ты хочешь этому воспрепятствовать, похвально. Но наверняка ты не прислушался к собственному народу. Ты действуешь против народа, который ты якобы врешь ли он. Среди Мака есть люди, которые того же мнения, что и я. Да, но старейшины племени, Леон. Не все индейцы считают, что их культура выражается через ритуальное убийство. Они говорят, Мака тоже часть общества 21 века, как и другие жители штата Вашингтон. Знакомый аргумент, пренебрежительно ответил Эннибик. Исходит он не от тебя и не от старейшин племени, а из резюме Си Шеферт. «Консервейшн-сосайти» — «Общество защиты животных», причем буквально. Ты ни разу не выставил собственных доводов, Джек. Боже мой, даже аргументы у тебя поддельные, не поддельные. Я... Разве это не смешно? Брать на прицел именно Дэви. Ага, вот мы уже ближе к делу. Вот для чего ты явился. Ведь ты же сам был одним из нас, Джек. Неужто ты ничего этого не понял. Да наблюдения за китами впервые дали людям понять, что живые киты и дельфины дороже мертвых. Они заставили общество взглянуть на проблему, которая без этого никогда не оказалась бы в центре внимания. Китовые станции, вот истинные защитники природы. Почти 10 миллионов человек в год выходят в море, чтобы получить представление о том, насколько великолепны эти создания. Даже в Японии и Норвегии растет протест против охоты на китов, потому что именно мы дали людям такую возможность. Доходит это до тебя или нет? Десять миллионов человек, которые без нас видели бы китов только по телевизору, если бы вообще видели. Наша научная работа, которая по неволе заставляет нас охранять китов в их жизненном пространстве, никогда бы не могла осуществиться без нашей станции наблюдения за китами. Так почему же ты борешься именно с нами? Только потому, что тебя тогда выгнали? И выгнали, я сам ушел. Тебя выперли!» — крикнул Энвир. «Выкинули, выпихнули и наподдали. Ты подложил нам свинью, и Дэви выставил тебя на улицу. Твоя гнусная самоуверенность не способна это переварить так же, как она не способна опознать Джека Беннона, если его остричь и отнять у него кожаный лохмоти и придурочную клепуху. Вся твоя идеология зиждется на невежестве, на фальшивках. Все в тебе подделка, Джек. Ты ну, ты ничего». Ты производишь только говно. Ты наносишь вред делу защиты природы. Ты наносишь вред нотка. Ты нигде не свой, нигде не дома. Ты не ирландец и не индеец. Вот в чем твоя беда. И мне больно, что мы рубимся из-за этого, как будто у нас нет других проблем. — Леон, — сказал Грейвольф, сжав губы, — мне больно видеть тебя таким. Грейвольф встал. — Заткнись, Леон, хватит. Нет, не хватит. Черт возьми. Сколько бы ты мог сделать? Ты же гора мускулов, ты не дурак, так что же Леон заткни же наконец. Сжав кулаки, Грейвольф двинулся к нему вокруг стола. Энневик смотрел на него снизу вверх и спрашивал себя, достаточно ли будет ему одного удара, чтобы отправиться на тот свет. Тогда туристу Грейвольф сломал челюсть, наверняка резвый язык Энневика будет стоить ему нескольких зубов. Но Грейвольф не двинул ему кулаком зубы. Он обеими руками уперся в подлокотники кресла Энрика и склонился над ним.